Один. Источник предвиденья. То, что я сообщил тебе ранее, было правдой с определенной точки зрения. Оби-Ван Кеноби. Я открыл глаза. Небо надо мною было бледно-голубым с тонкими прожилками облаков. Воздух был чист и свеж, но почему-то очень холоден. Я пошевелился и был приятно удивлён тем фактом, что мои движения ничего не сковывало. Исчезла и боль, мучившая меня в долгих кошмарах, которые уже почти рассеялись. Я встал на ноги и тут же понял, почему тут было так холодно. Просто я находился на вершине столь высокой горы, что покрывавший её снег не таял даже жарким летом. Насколько мне помнилось, в Готландии таких пиков было всего два: Небесная наковальня и Соколиное гнездо. Да ещё таинственная горы Имира, где-то на безлюдной границе ледяной стены. Конечно, я вовсе не был уверен, что нахожусь именно в Готлэнде, и коль уж на то пошло, это вообще мог быть не Арканмир. После пережитого в преисподней я бы этому не удивился. Оглядев себя, я с удовлетворением обнаружил, что подаренная мне в фейре мифриловая броня все еще на месте, а на поясе висят ножны с коротким мечом из того же металла. Превосходно. Это оружие останется самым действенным средством в любом мире, если оно сработало даже в Аду. Однако, решил я, доспехи далеко не самая лучшая защита от холода. Следовало бы найти укрытие потеплее или убраться отсюда, но опять-таки, туда, где можно согреться, только не в преисподнюю. Там я уже побывал. Осторожно пробираясь меж заледеневших скал, я начал спускаться вниз. Альпинист из меня, конечно, лучше, чем моряк, но до совершенства в этой профессии мне было далеко. Это я осознавал. Точно через несколько шагов я оступился, потерял равновесие и полетел вниз. Удача всё-таки не совсем оставила меня. Пролетев футов 40, я совершил мягкую посадку в огромный сугроб. Выкарабкавшись, я обнаружил, что недалеко находится какая-то тропинка. Неужели здесь кто-то живёт? Впрочем, тем лучше для меня. Тропинка закончилась у маленького деревянного домика. Не желая проявлять неучтивость, Я постучал. Ответа не последовало, так что я решил возможным проследовать внутрь, что и сделал. Стоило мне закрыть дверь, как в камине вспыхнуло пламя, словно само собой, без чьего-либо вмешательства. Быстрый осмотр помещения показал, что в домике никого нет. Ничего ценного в обеих комнатах также не обнаружилось. Единственным предметом роскоши было большое овальное зеркало, намертво врезанное в стену. Где-то я уже видел такое, подумал я, подходя к зеркалу. В точности. Даже чеканка на оправе была той же самой. В памяти всплыла Цитадель, порещен над Мирабоном, столицей половинчиков, и покойный Лапан, который сидел как раз под таким зеркалом. Сообразив, что находится передо мною, я бросился было прочь, Но не успел. В глубинах металлического стекла возникло зелёное сияние, которое мгновенно окружило меня, связав крепкими путами. Да, в такой переплёт я не попадал с тех пор, как забрался в секретные коридоры гильдии алхимиков в Утике. Дверь распахнулась. На пороге стояла Фрея. Не то чтобы я был очень уж удивлён, зато в отношении владычицы это оказалось как нельзя более справедливым. В первый и последний раз я видел искательницу в столь ошеломляющем состоянии. "Ну что ж, Йохан", наконец сказала она, небрежным жестом освобождая меня от парализующих чар. "Рассказывай". С недавних пор властители начали замечать, что их силы встречают странное сопротивление. Формулы, ранее срабатывавшие безотказно, теперь приходилось буквально проталкивать сквозь покров мельчайших, но действенных в виду своей вездесущности помех. Первой это обнаружила Шария, всегда начинавшая день с вызова малого духа для получения отчёта о дне минувшем. Прийти-то дух пришёл, однако не совсем тот, кого она вызывала. Владычица Близарда была вынуждена затопить целый остров, только чтобы дух не вырвался на волю и не покончил с нею. Конечно, вызывающая оставила это сомнительное достоинство знания при себе, и следующим в своеобразную ловушку угодил свертник. Преобразовавшись по своему обыкновению в волка, он напрочь забыл заклинание обратного превращения, и только совместные усилия полунотасканных учеников-трансформаторов вернули владельцу квеста человеческое тело. Узнав о несчастье соседа, огнетворец смеялся до упаду. За что вскоре и поплетился. Когда он подмыл очередной вулкан в море потерянных душ, этот самый вулкан чуть не поглотил его собственную душу. Теурон спасся по чистой случайности, однако в бурлящем котле погибли два его любимца огникрылых. В общем, досталось каждому, и это был только первый удар. В дальнейшем, прежде чем начать действовать, властители всегда принимали особые меры предосторожности, и не напрасно. Некоторые из магических формул условно нарочно конфликтовали с их мыслями и языком, стремясь сбить произносящего их, что случается в подобных ситуациях известно любому начинающему колдуну. Причём не было обнаружено даже следа того, кто это сделал. Возникли предположения, что это следствие изменений в природной среде аркан мира после знаменитой битвы с силами преисподней. Однако исследования не выявили никаких отличий, которые могли бы повлечь за собой подобные эффекты. Теперь игра превратилась в подлинную борьбу за выживание. Каковы, возможно, ее изначально и задумали лорды высших сфер, вынося один общий приговор 14 мятежникам. 27 лет? «Даже немного больше, Йохан», сказала Фрея. «Тебя заставили покинуть храм темной луны в...» Тут искательница прищурилась. «А, вот оно в чем дело. Ровно десять тысяч дней назад. А хоть сто тысяч. С математикой у меня всегда были не лады». «И мир за это время изменился», продолжила владычица. Соколиная равнина, например, до сих пор покрыта коркой спёкшейся крови, и эту корку не могут пробить самые острые плуги. Следы битв с демонами останутся ещё очень и очень надолго. Я молча кивнул, не зная, каких слуг ожидает от меня искательница. Мир изменился. По моему глубокому убеждению, он никогда и не стоял на месте. Для тебя у меня есть небольшое дело. Произнесла Фрея, когда поняла, что я не собираюсь отвечать. При словах «Небольшое дело» мне тут же вспомнился ухмыляющийся Дран Драгор. Мысленно передернув плечами, я проворщал. «И что же это за дело?» «Оно связано с твоим посвящением в Герои». «Проклятие!» Она знала, что тут отказа не может быть. Мне оставалось лишь состроить да нельзя довольную и слегка удивленную физиономию, что я и проделал. стараясь не переиграть. Есть несколько мест, в которых можно произвести ритуал посвящения, объяснила владычица. Однако для каждого смертного существует только одно из них. Остальных он просто не заметит. Тебе придётся посетить каждое, чтобы сделать единственно возможный выбор. Эти места разбросаны по всему миру. Некоторые расположены на тёмной стороне. Поход может занять не один год. Минуточку поражаясь собственной наглости, я жестом прервал её. Есть ведь гораздо более простой метод выбора. Фрей удивлённо посмотрела на меня, а я пояснил: можно выбрать одну из имён. Оно, наверняка, окажется названием искомого места, коль скоро мой выбор единственно возможный. Искательница покачала головой. Странные идеи. Впрочем, если хочешь, можно устроить и так. Здесь есть колода карт. Владычица улыбнулась. Это уже ближе. Возможно, ты прав. На её ладони материализовалась колода. Повинуясь лёгчайшим касанием пальцев Фрей, карты замеркали в воздухе. Его восхитился не её волшебным искусством. В конце концов, она же владычица. Такая скорость работы говорила о мастерстве другого плана, такого, каким обладает профессиональный игрок. И «Шулер, но сию мысль я опять-таки оставил при себе». «Выбирай», – наконец произнесла она. Я сдвинул колоду и открыл верхнюю карту. Рисунок изображал чашу червонного золота, в которой лежала ледяная пирамидка. «Ммм, интересно», – прищурилась искательница. Лёд чаш. Это в точности соответствует источнику придведение, что лежит за ледяной стеной. Этот источник охраняет ледяной гигант весьма мрачного и крутого нрава. Последний, кто пользовался этим источником, заплатил собственным глазом. Намёк на Одина. Как? Не передумал? А как туда добраться? Ледяная стена слишком велика. Начало тропы я тебе покажу, но в чекра я пойдёшь сам. Я и не надеялся, что ты заставишь мне компанию. Фрей восхищённо покачал головой. Твоя наглость заслуживает особого поощрения после источника, если и выживешь, конечно, свежисть со мной. Я кивнул. Там посмотрим. Владычица сплела пальцы, кружей меня спиралью лазурного света. Когда сияние померкло, я обнаружил себя стоящим на краю пропасти неимоверной глубины. Вернее, не пропасти, а стены, и не глубины, а высоты. Впрочем, какая разница, падаешь ли ты со стены или в пропасть лететь столько же, да и результат не менее плачевный. Я посмотрел на север, в тот угрюмый край, который, согласно некоторым из древних саг, породил наших предков. Именно оттуда, многие века назад, пришли племена рыжеволосых варваров, облаченных в медвежьи шкуры. И ад следовал за ними. Полузабытые слова обрелись здесь иное звучание. Возвращаясь к истокам своего народа, я также изменялся. Не внешне, а внутренне. Нас, готландцев, многие называли варварами. Видели бы они меня теперь. Оставив на гребне ледяной стены меч и доспехи, я закутался в приготовленную неподалеку шкуру белого медведя. подобрал лежавшие на ней копью и нож, выкованные, как и положено старинному оружию из бронзы, и пошёл туда, куда вёл зов крови. Снег и лёд, озарённые радужными вспышками полярного сияния, играли невообразимыми красками. Солнца в этом краю, похоже, не знали вовсе, но особой нужды в нём не было. Вечная ночь севера была достаточно светлой, чтобы видеть путь врагов и награду для победителя. А разве может солнечный луч открыть глазам больше? Две чёрные птицы, похожие на воронов, описали у меня над головой три круга. Я поднял капю и клянусь, увидел, что обе птицы ехидно улыбаются, сверкая бусинками глаз. Слева и справа бледными тенями к моим ногам сколизнули два огромных волка. Оруже снова взлетело, и едва не выпало из моих рук, когда волк слева состроил ту же самую мину, а волк справа оскалился и наклонил голову. Вот так, сопровождаемый воронами и волками, я шёл к источнику. У Одина, по легендам, были постоянные спутники: вороны Хугин разум, и Мунин память, и волки Фреки алчные и Гэри жадные. Великан погрузил в ручей мозолистые ладони, набрал в горсть воды и плеснул себе в лицо. Последствия вчерашней пирушки исчезли, не оставив и воспоминаний. Тихий звук нарушил вечно царившую в долине тишину. Великан поднял глаза и отступил назад, протянув руку за железной палицей. Одна из черных птиц громко каркнула. «А как же, Мунин, помню!» прогрыз хотел Мимир. Однако он не твой хозяин. Тут коротко рявкнул волк. Фрыки, это излишне, сказал великан. Пуской, говорит сам человек в медвежьей шкуре, столь не похожен на того, кто приходил сюда последним. Приветственно наклонил голову. Здровуй, будь хозяин. Не дозволишь ли испить воды? Притомился я в пути, и в твоей долине так притягательно журчит ручей. Мимир усмехнулся и ответил на том же архаичном диалекте: Здровуй ты, будь путник. Отдохни с дороги, коль желаешь. Что до глотка воды, то с мной. Имеет он свою цену, и не всяк захочет платить её. Действительно ли юдинский талиц испив из источника сего лишился правого глаза? Правду твою помню, молвил он тогда: "Мудрый одним глазом увидит больше, чем глупец двумя, и обретёт мудрость всяк, кто выпьет этой воды, и ищущий обретёт то, что ищет". О важный изрёк Мемир, ми наслаждаясь беседой. Интересно подумало он. Как воспринимают подобные игры в словеса простые смертные? Помнится все асы. Асы скандинавские боги. Просто выходили из себя. Человек однако лишь ухмыльнулся и сменил тон. Цена, как известно, зависит не от продавца, а от товара и покупателя. Цену нузначает торговец, возразил великан. Оплатит покупатель, и всякий товар имеет свою цену. Иной раз глоток воды не имеет цены. Например, в пустыне согласился человек, но то не свойство товара, а лишь сочетание обстоятельств. Иной раз простой камень может стоить дороже золотой горы. Так бывает. Ничтоst, но бывает. Как знуть, не находишь цели, ты сам в том же положении. Впрочем, сие несложно определить. Итак, Что же ищет в источники потомок Аска и эмблеи? Аск ясень и эмбла ольха, первые люди сотворённые Асами. Когда расклад неизвестен, блефуй. Так говорил старый шуллер из Данцига, когда учил меня играть в покер. Эй, минутку, ведь любую вещь можно достать различными путями, а самые лёгкие из этих путей изучают в гильдии воров. В какой-то мгновение я обдумывал возможность украсть мудрости, потом понял, что тут нужен талант немного выше моего. Ладно, тогда придётся операция на удачу. Ещё товар достойной цены, сказал я. Ты его нашёл, сообщил великан. Готов платить. Я предлагаю иное решение. Как насчёт пари? У великана отвисла челюсть. «И что ты наберен поставить?» «Ты знаешь обе ставки. Выигрываю я, ты даешь мне пройти к Источнику. Выигрываешь ты, получаешь плату и не пропускаешь меня». «Плату требую не я, сам Источник взымает ее. Я – страж Источника, а не его владыка». «Не Источник потребовал у Одина глаз, а ты? Ну что, играешь?» Великан что-то проворчал: "Что ещё за игры? Какие-нибудь новомодные штуковины? И куда только катится этот мир в бездну?" ответил я, и Палин с рычанием поднял железную палицу. "Ещё раз произнесёшь это слово, и твою голову придётся держать от твоих сапог". Я направил остриё копья в живот великана. «Еще один такой жест, и я посмотрю, какого цвета у тебя потроха». Мимир с ревом обрушил палец у меня на голову, точнее в то место, где я только что находился. Мне вовсе не улыбалось проверять, что прочнее, моя голова или его палица. Бронзовый наконечник копья пронзил ногу великана, попав точно в сухожилие. Пода на коленях Мир снова взмахнул палицей. Результат был уже лучшим. Ему удалось сорвать с моих плеч медвежью шкуру. Зато я, вырвав копье из раны, нанёс выпад под рёбра великана, а остриё с трудом пронзило слой мышц и застряло. Из палин махнул кулаком, и мне пришлось выполнить обратное сальто, уклоняясь одновременно и от просвестившей рядом палицы, нащупав нож, я перехватил его остриём вверх и метнулся к противнику, переходя в ближний бой. Удар, и тяжёлый клинок вошёл в пах. Мимир взвыл, перегнувшись пополам. Поскольку он и так стоял на колене, его голова наклонилась к земле слишком близко. Я не мог не воспользоваться удобной ситуацией и вбил нож по самой рукояти в горло исполина, разорвав сонную артерию. Кровь залила мне глаза, однако я успел отскочить подальше, чтобы умирающий великан не придавил меня своей тушей. Отскакивать слепую, признаться, крайне неудобно. Я оступился и упал в ручей. Могло произойти и худшее, скажете вы, и будете правы. Да только немного найдется ощущений, сравнимых с теми, что я пережил внутри источника». Вода этого ручья исцеляла и приносила смерть подобное сильнейшему яду. Одна её капля могла поднять на ноги мертвеца, а могла и растворить рыцарский панцирь. Всё зависело от прихоти самого источника, так, по крайней мере, понял я. Мягкие успокаивающие волны источника пробуждали память о прошлом, прочищали мысли о настоящем и давали возможность заглянуть в будущее. и ныкда, но ниже погружали разум в чёрный омут забвения и безумия, заставляя позабыть самого себя, соединяя несоединимое. Источник окружил меня снаружи и изнутри и проник во все уголки души и тела, а в моей голове зазвучали странные слова. Пусть музыка забытых рун позволит вам пройти по нашим стёршимся следам на ледяном пути. Знак подан, Хеймдаль в руки взял свои вещик Ялархорн, и прозвучал его призыв, вещая волю Норн. «На Рагнарог пришел нас сейчас Асгарда сыновья, из бездны вытащим мы Хель на острие копья». На поле Ратном поднялись шесть вражеских знамен, на них зловещий символ Рог угрюмо отражен. Ведут орду гигантов Сурд, Хель и ее пес Гарм. Изменник Локи, бывший ас, удерживает фланг. Змея Мидгард своим хвостом весь океан подняв, Из бездны черной адский шторм наслала на Асгард. А Фенрис Волк пошел в обход, чтоб с тыла подойти, К богам и в нужный час удар смертельный нанести. Они идут, за их спиной мир погружался в мрак. Когда золотой Асгард падет, мир будет в их руках. Врата Вальхаллы отворив с дружиною своей, на битву Один вышел. Все герои прежних дней, и каждый стоил в битве ста или тысячи бойцов. Теперь их долгий путь к концу заветному пришёл. На правом фланге свой штандарт поднял могучий Тор. Им Мьёльнир молнии бросал во вражеский шатёр. С отцом шёл рядом струйный Уль, который мог стрелой за сотню миль отрезать честь крыла пчелы лесной. Был левый фланг у Асовмал, но «Только лишь число. На вид там был всего один валькирий эскадрон под флагом Фреи. Служит ей любовь, а не война, но в Рагнарёке силам всем одна судьба дана. Ломая панцирь льдов, идёт корабль «Скидблондир» и вымпел Фрейра на ветру полощица. За ним плывут дракары, чтоб на бой ко времени поспеть, и с моря высадится в тыл к гигантам. «Но, отец...» Фрейр Норду тихо говорит – как мы сквозь шторм пройдем. Его исток сам ад. Но Нью-Йорд взмахнул своим мечом, и ветер проложил тропу сквозь стены из воды. Флот в Муспельхейм пришел. Костры сложились в знак беды. Владыка Сурд воздел клинок, пылающий в ночи, и вызов фрейру прокричал. «Скрестились их мечи!» насоб воинство взирал волк фенрис. А в этот миг он знал, что хоть он и силён, ему всех не убить. Да только главный враг он здесь. Накрыть одним прыжком его мог фенрис. Только путь закроет легион. Вальхалы славные сыны, когда-то их поход мог в прах повергнуть города, сместить края миров. Однако многие года в бирах проведены, и силы их теперь не та. Герои не важны для битвы, только Гунгнир, без копья и Один слаб, подобно смертному, и смерть его сведёт во мрак. Волк прыгнул, будучи пронзён десятками клинков, он дотянулся и сомкнул ряды своих клыков на шее старого врага. Мучитель Капюс сломалась. Вбив в его живот золотое острие, обрушился на левый фланг Гарм с воинством своим, тесняв алькирий, чтобы открыть бифрост и путь из тьмы. Тогда помогут те, кого в аду укрыла Хиль, те, кто хотят остановить святую карусель. Однако был отброшен пес со множеством потерь, и закричал на цаодноон, как разъяренный зверь. Пожрав останки павших, Гарм свой нрав восстановил, но не решался нападать. А вот тут-то Бог войны, Тир однорукий, углядел возможность нанести удар по построениям Хель и в прах её смести. Узрев опасность, Гарм презрел первоначальный план и мать спасать помчался. Тир, однако, не зевал и половину войска Хель успел разбить, пока не ощутила боль его отнятая рука. Он обернулся. Это Гарм, роняя с густки мглы, к нему летел. Секира свист и оба смерть нашли. Под рёв сраженья вышел Тор на битву со змеёй, швыряя молнии и гром в глубокий зев её. Сплелись металл и чешуя, кольчуга и клыки. Но смертоносный яд решил исход немой борьбы, и молот огорчённо пал на землю. Мьортор, змея торжественно шипя свой ядовитый взор к Кацу перевела. Салют ей Локи подарил. Не всяки властин изменить вердикт там высших сил. Старуха Хель свою орду восставших мертвецов приберегала, коль ещё не ясен битвы ход. Да, асов вожаки мертвы, и Фенрис полыгарм. Но где же ж Сурт? Или ему и Фрейр не по зубам? Собрав остатки армии, Уль пробился на восток, и Хеймдалю там одолеть гигантов он помог. Затем к Бифросту повели они свои войска вдвоем. Там Фрейя подняла Валькирии в небеса и обеспечила отход. Но не Асгард их ждал, ведь Рагнарёк не завершён, а Игдрасиль не пал. Я не успел ещё сообразить, что значит вся эта поэтическая галебатья, как перед моим внутренним взором предстала. Новая картина, и тут уже открылись не только непосредственные действия, но и все мысли участников вселенской пьесы, которых я мгновенно узнал, хотя в аучью впервые видел многих из них. Мы проиграли, хмуро сказал Фрейр. Мы сделали всё возможное и потерпели поражение. Я видел, как Хель поразила Видера, а змея Грас проявилась сыновьему Амитору. Ой, я видел, как Луки убил Фриг, как Палескади идун. Добавил Химдаль. Даже если нам удастся выжить, я не желаю жизни такой ценой. Взорвался Уль. Они нарушили Словонор, разве не так? Нурны пророчицы во всеуслышанье провозглашали волю судьбы и Вирд. Если и это сойдёт им с рук. Невысказанное окончание фразы повисло в воздухе. Асгард пал. Наконец произнесла Фрея. «И остались лишь мы. Мы и наши отряды. Остальные либо погибли, либо перешли на ту сторону. Все. Асы, ваны». «Ваны – боги природы. Нью-Йорт, Фрейер и Фрея – урожденные ваны, хотя и зовутся асами». «Смертные цверги Альвы». «Цверг – скандинавский гном. Альв – скандинавский эльф». «Мы не смогли спасти мир и должны дать ему хотя бы надежду на выживание». «Объясни». В желтых глазах Хеймделя вспыхнули искорки интереса. «Что ты имеешь в виду?» «Наши отряды – единственное, что осталось от тех, кто населял девять миров. Мы не в счет». Ули явно хотел что-то сказать, но фрейр положил ему руку на плечо, сдерживая вспыльчивого аса. «Единственное, что мы пока можем и должны осуществить – спасти их». уведя в иной мир, а сами останемся, покончив с нами, враги не будут преследовать остатки побежденных армий». Уль покачал головой. «Великое самопожертвование, но стоит ли это того? Не лучше ли поставить на кон все и пойти в последнюю атаку?» «Тогда нам конец, и конец всем надеждам». Пасы Нактура не хотел признавать правоту Фреи, но что еще ему оставалось?» Фрейр был на стороне сестры, да и Химдель, похоже, согласился с представленными доводами. Сдаваться я не намерен. Это и не входит в основной план, согласился Фрейр. Мы остаёмся у самого края Бифроста с небольшой дружиной и сражаемся до конца. Бифрост, он же Биврёст, радужный мост между мирами. Надеюсь, мне удастся послать Хеле в её собственное царство мёртвых. Перед тем как отправиться туда самому, я брошу вызов Локи, кивнул Хеймдаля, обнажая свой меч. "А я должен убить змею", воскликнул Уль, подсчитывая, сколько же стрел у него осталось. "Громовиржца не-то идёт в иной мир неотмщённым. Клянусь Имиром. Если уж речь зашла о громовиржце", прищурилась Фрейя. "Где Мьёльнир?" Чтобы с нами не случилось, молот Тора не должен попасть в руки йотунов. Йотуны скандинавские ледяные гиганты. Оль вытянул оружие своего названного отца, подобранное им на поле Вигрид, и вручил его старшине своей дружины. Доверяю это тебе, друг мой Фрид. Мол билас. Ты должен исполнить важную задачу, и она будет тяжелее, нежели смерть. Ты поведёшь в другой мир тех, кого мы выберем основателями новой расы. Вашими руками свершится будущее, которого нам уже не увидеть. Сидеу воин с поклоном принял драгоценную реликвию, распахнув врата на радужный мост. Фрейя отдала валькириям последнее распоряжение. Те спешились и в последний раз взглянув на своих крылатых коней, взошли на Биврёст. За валькириями последовала большая часть отряда Фрейра, Уля и Химдаля. Отдав салют ушедшим, Фрейя закрыла врата. Враги уже близко. В голосе Химдаля не было страха. Только сделаем то, что осталось сделать, заявил Фрейр, обнажая свой неодалимый меч, носящий имя Хундингсбана. На широком клинке ещё оставались следы крови Сурта, ас намеренно не вытирал её. Ведь запёкшаяся кровью огниновой спалина обратилась в сильнейший яд. Ожившая картина вновь слилась с окружившим меня туманом. Прежде чем сознание окончательно покинуло меня, я всё же услышал последние строки этой истории. Пусть лучше руны говорят, чем погребальный хор. Легенды лгут, но эта ложь не затемняет взор. Вы правду знать хотите? Что ж, её откроет путь, да только с этого пути вам больше не свернуть. Разрушительница судеб возвращалась в Эйнеранде из рейда к островам Змеиного Архипелага. Тамошняя колония Близзетов, пытавшихся закрепиться в море проклятий, была сожжена, что прервало продвижение шари на запад. От эскадры Вестерлингов осталось только три корабля, но два из них не получили повреждений и вполне могли продолжать плавание. Черная же шхуна нуждалась в ремонте, так что Колин направил судно к берегам Родины. «Конечно, — подумал он, — странно называть родиной место, которое видишь в лучшем случае раз в три года. Однако такова судьба всех жителей Неранды. У нас много преимуществ перед остальными народами, но есть и проклятие, которого не в силах избежать даже наша величайшая магия». «Капитан Айсберг!» «Вижу!» — отозвался Колин. «Шан, как с ветром?» «Везер-то в порядке!» сказал пожилой мастер ветров. «А вот с Айсбергом что-то не то. Где Фион?» «Тот я». Из каюты вышел слепой старик, держась за руку ученика. «Что случилось?» «Пока ничего». Колин усадил жреца Мананана на специально установленное кресло в тени. «Но может случиться. Здесь неподалеку плавает Айсберг, который чем-то не нравится Шону. Покажи направление». Колин осторожно повернул голову старика в нужную сторону. Ледяная глыба на его взгляд выглядела самым обычным айсбергом, каких полным-полну в более высоких широтах. Ну да ладно, этим пророкам-ясновитцам лучше знать. Для того их и держат на кораблях. "Полмили", добавил ученик. "Сам вижу", сказал слепой жрец. "Приготовьте баркас. Я лично должен высадиться туда". Мак посмотрел на капитана, тот пожал плечами. "Тебе решать, Фиун. Брен, баркас на воду. Что, настановишь хуну? Я не хочу идти дальше, пока с этим делом не будет покончено". С капитанского мостика был виден сам баркас, однако более мелких деталей на таком расстоянии нельзя было различить. У глаза пожилого Вестерлинга после раны в одной из абордажных стычек видели неважно. Семь лет как 62-летний Колин грозился уйти на покой. И всегда находилась какая-то причина продолжать плаванья. Это для магово-жрецов старость наступает в 140. Обычному человеку нечасто удается прожить и половину этого срока. Но он держался, надеясь выжить из своей судьбы все до капли. Паркас подошел к лезяной глыбе. Капитан знал, что все равно ничего не увидит. Однако взгляды не отводил. Когда Айсберг исчез, у него мелькнула мысль. Я уже слишком стар для этого корабля, который совершенно заслуженно именно Валли дьявольским. Лодка развернулась через 5 минут. Разрушительницу Судеб покинуло 7 человек. Вернулись же 8. Крепкий юноша, похожий на красноголового, лежал на дне баркаса с закрытыми глазами. Да, ответил Феон на невысказанный вопрос. Он был вморожен в этот айсберг, а вместе с ним это. Он указал на кучку серебристого металла. Колин нахмурился. Что-то в этом парне было знакомое. Это же тот варвар с садоманитовым клинком, воскликнул Шон, и в голосе мага были нотки, каких Колин ещё не слышал. Харкон всемогущий. Он такой же, как четверть века назад. А это что? Фион коснулся металла. «Я чувствую эту силу, но не могу распознать». Колин вытащил из груды металла перевязь с коротким мечом, затем разгреб остальное и ахнул. «Доспехи ситхи! Чистейший мифрил!» «Как и клинок!» Шон убрал меч в ножны с волшебным девизом. «С каким же?» – спросил Фион. Чтобы увидеть цвет, следует поместить его в тёмное место. В моей гильдии, кстати, это одно из основных правил. А в моей тоже, согласился слепой жрец. На что мы с ним будем делать? Прежде всего, приведи его в сознание, потом посмотрим. Ты, капитан. Три лица, склонившиеся надо мной, я сперва не узнал. Зато потолок этот был мне знаком. Эти тонкие узоры, покрытые чёрным лаком, не могли принадлежать ни какому другому месту, кроме Кубрика, разрушительницы судеб. Но тогда это Фрей ведь говорила, что прошло 27 лет. Йохан, сказал один из них, похожен на старого волка. Капитан Колин кивнул ей. Ты определённо должен кое-что объяснить, прогудел Шон. Если смогу. Произошло многое, что я сам не до конца понимаю. Разве что вы поможете? Рассказывай, сказал слепой старик, который не мог быть никем иным, кроме как Фионом, жрецом Мананана. Я вкратце писал всё, что произошло с тех пор, как они высадили меня в Гаитвуде. Когда разговор зашёл о преисподней, у Фиона вырвалось словцо, которое я немедленно добавил в свой словарь крепких выражений. Вот на этом и окончился поход. Закончил я потом, когда я проснулся на вершине горы, если, конечно, это не оказалось продолжением сна. Мне явилась владычица. Она сообщила, что пережитое позволяет мне претендовать на звание героя. После этого я оказался у какого-то источника, сразился с щукнутым ледяным великаном, упал в озеро и очнулся уже здесь. Описываю уже всё. Заметил шум. Хей, если бы я мог, у меня просто нет таких слов. Фион что-то проговорил на незнакомом наречии, мастер Витро ответил парой фраз на том же языке, и они с головой погрузились в очередную высокоинтеллектуальную беседу. Когда-то я уже был свидетелем таких разговоров, и насколько мне помнилось, они могли продолжаться не один час. Всё же ей не сказал им всего, как всегда. Доверенная мне тайна Рагнарёка это прошлые Готландцев, а Вестерлингов всей сведений её никоим боком не касаются. Ведь ясно же, что остатки дружины Асгарда это и есть наши далёкие предки, пришедшие из заледенной стены. Одно пока непонятно. Действительно, в наших сагах упоминался Рагнарёк, мифическая битва богов и гигантов, но описания его совершенно отличались от странного стихотворения, продекламированного духами источника, до такой степени, что я даже подумал было, будто это путь. попросту два разных события с одним и тем же названием. Правда, сия мысль продержалась лишь до тех пор, пока я не вспомнил о действующих лицах. Вряд ли во вселенной могут существовать два комплекта богов с одними и теми же именами. Когда-нибудь твёрдо решил я, наберусь достаточно наглости и задам искательнице пару вопросов.